К ГК Мори в другом мире. Арка 4. ю д ж и меняет свою профессию с богача на мага леса. Автор: Бандо Тару. Перевод: Бармаго. Озвучено Эуроном. Проок. Хотя в некоторых местах, куда редко заглядывает солнце, снег в с е е щ е остался, но земля в лесу, которая долгое время была укрыта снегом, наконец-то показалась. В центре затихшего леса слышались звуки шагов, когда кто-то наступал на мокрую после снега землю. ю ж о ш ты слишком быстро идёшь, притормози чуть-чуть», сказала девушка, ученица, одетая в лёгкую броню. Она держала в левой руке М-образный лук. Обращалась в этот момент она к двум мужчинам, которые в данный момент шли впереди неё. «Что? Ой, прости». Послушно извинился большой мужчина со щитом, который одет в кожаную броню. На спине у него был закреплён деревянный щит, а на поясе была закреплена булава. «А по-моему, этой и р и н е надо ускориться. Таким темпом мы охоту до заката не закончим, так что надо ускориться!» Человек, который сказал эту фразу, был одет в кричащего цвета белую кожаную броню, разукрашенную красными линиями. Красные линии были слегка кривоватые. Так что, похоже, он сам их и нарисовал. На левом бедре у него был закреплен короткий меч. «Гектор, заткнись, как ты меня бесишь!» Сказала Ирена. «А? Ирена, ты что, задеть меня пытаешься?» Поскольку, отвечая, он повысил свой голос, то, возможно, именно из-за этого, напуганный звуком его голоса, снежный зайчик, который скрывался в тени дерева, сорвался с места и сразу исчез между деревьями. «Ещё один снежный зайчик сбежал, и всё благодаря Гектору», — сказала и р е н а Похоже, эта троица пришла в эту часть леса для того, чтобы поохотиться на снежных зайчиков. «Проклятье! Как только закончится зима, зайчики сменят свою шубку на серую, и их сына упадёт сразу в несколько раз. Вот почему мы в о ш л и в лес именно сейчас. До сих пор мы не смогли поймать ни одной штуки!» «Это всё ц е твоя вина. «Ты такой шумный, что все снежные зайчики разбегаются!» «Ай, прости!» Парень с цветастой броне проговорил это тихим голосом и наконец-то замолк. Пока эти двое переругивались друг с другом, третий спутник, большой мужчина, позвал их. «Эй, посмотрите сюда!» «А я ведь только начал радоваться тишине!» Сказав эта девушка звуком, и парень, кричащий й р а с к р а ш е н н о й о д е ж д е подошли к третьему мужчине. «Как ты думаешь, что это такое?» Задал свой вопрос он. Такого они не встречали уже в течение трёх дней, с того момента, как покинули город. Судя по тому, что я вижу, здесь л и д ы какого-то животного. Но тем не менее, удар нанесён каким-то т о с т ы м предметом. Гоблины? Орки? Бандиты? Судя по информации, предоставленной нам г и л ь д и и й в данном лесу нет орков. Бандиты также отсутствуют. Может быть, есть гоблины... Но, судя по тому, что мы знаем, они используют оружие, сделанное из дерева. И кто тогда бродит по лесу зимой? Если честно, точно сказать не могу. Может быть, какие-то н а с е к о м о о б р а з н ы е монстры могут использовать свои природные лезвия для нанесения такого удара. Но я о таких ничего не знаю. Так, тогда двигаемся по данным следам и выясним это. Если найдём что-то интересное, сможем сообщить об этом в гильдию. И получить за это денег, верно? Парень цветастой брони, который до этого слушал, о чём говорят двое остальных, сделал своё заявление. И не ожидая, что они ответят, развернулся за шага вперёд. Больше мужчина и девушка одновременно издали тяжёлый вздох. И неохотно последовали за ним. Похоже, такое у них происходило часто. Звук шагов по мокрой земле продолжал разноситься по лесу. Хотя солнце уже зашло, но они втроём продолжали идти дальше. Следы животного продолжали с т е л и т ь с я по земле. Вот только идти по мокрой земле казалось сложнее, чем они ожидали. Опустив голову, они продолжали брести вперёд. Парень в раскрашенной броне, который шёл первым, поднял голову, чтобы посмотреть, что происходит впереди. с т а п это шутка такая, да? От ближайшего жилья... Или дороги было очень далеко, но прямо перед его глазами стояла постройка, напоминающая дом. Внешний забор состоял из кустов, которые были п о с т р и ж е н ы под один уровень. В этом заборе была устроена металлическая калитка, через которую они могли заглянуть внутрь. Крыша дома, который находился внутри, была укрыта б е с ч е т н ы м количеством плиток, похожих на фарфор. Внешняя стена дома покрашена с в е т л ы й ц в е т Мало того, в окна ещё и стёкла оставлены. «Эта постройка не похожа ни на что, что я видела ранее. Думаю, внутри кто-то живёт, так что будьте осторожны», сказала Ирена. Возможно, они хотели рассмотреть всё просто из любопытства. Или же из-за желания заработать, продав данную информацию за золото. А может, их просто притягивало неизвестное. Как бы там ни было... Но после того, как Ирэна сказала свои слова, вся троица начала с осторожностью приближаться к дому. Но именно в этот момент, ранее скрытой стеной, из кустов появился ребёнок, рядом с которым ш л а собака коричневой масти. И через решётку калитки, две пары глаз встретились друг с другом. Как только это случилось, маленькая девочка бросилась к дому. И по какой-то непонятной причине, она начала при этом кричать. «Юджи! Братик!» «Авантюристы! Это авантюристы!»